Хотя карета, купленная у генерала Костюрина за сто рублей, быстро преодолевала расстояние между населенными пунктами, и Тючев не составлял Тевтидарю компанию в экипаже, тем не менее и оба, несмотря на усталость, с удовольствием общались друг с другом по вечерам в часы ночных привалов. 6 марта в Нежине речь зашла о русском флоте и войне со Швецией. 7 марта в Батурине Магомеда Фенди поведал спутнику о своем прошлом и о церемонии вступления на престол нового султана. 10 марта в Севске турок посетовал на трудность своей миссии, слишком тягостной для его преклонного возраста. Затем похвастался перед капитаном, что послов султан направил только в Австрию, Россию и Польшу а Франция, Англия, Швеция и Голландия, а воцарение Османа III известились через своих резидентов в Константинополе. 15 марта в Туле, остановившись в доме Демидова, поговорили о промышленности и, естественно, о прославленной семье, владевшей сетью металлургических заводов. А сутки спустя там же... После визита воеводы обсудили вопросы внешней политики. Посланник осуждал французов, хвалил англичан, верных в своем слове и добрых друзей. Оправдывался за развязанную турками в 1735 году войну с Россией, виня во всем крымских татар. Москва, в которой пробыли с 20 по 22 марта, понравилась Магомета Фенди. Он выразил желание на обратном пути подольше погостить в ней и осмотреть все достопримечательности. Двадцать третьего марта в Клену тефтедарь много разглагольствовал о науке, назвал себя ученым человеком и просил познакомить в Петербурге с российскими академиками. Впрочем, тючье, слушая компаньона, едва сдерживал смех сенсии турецкого ученого по словам офицера, походили на то, как у нас в деревнях по сказкам старухи врут. Двадцать шестого марта переправили через Волгу в Твери. Посланник здорово оробел и велел посадить себя в сани на одной лошади, а приставу по некрепкому льду ехать впереди. 29 марта в Вышнем Волочке осмотрели Сердюковский канал возле путевого дворца, заделанной для коммуникации и стверцы в сту для проходу судов с хлебом. Потом каждый рассказал о достижениях отечественного коневодства и о публичном выезде своего государя. Тютчев очень удивился тому, что лицо султана скрывают от людей. А узнав, что всем обычаям подданных хотят отвлечь от сравнений султана себе подобными, капитан с гордостью поведал о доступности императрицы, поглядеть на которую сбегается весь народ, и смотря радуя отца, как малые дети, на мать свою. И еще рассказал об отце Елизавете Петровне, Петре Великом, любившим запросто общаться со всеми и гулять практически без охраны по Петербургу. Третьего апреля в одной из деревень Магомед Эфенди обратил внимание Тютчева на местный родник и неухоженность ключевых источников в России, почему их не обустраивают так же, как в Турции. Пристав лишь пожал плечами, в том нет нужды, рек с чистой водой много, А где их нет, строит деревянный колодец. Восьмого апреля в Чудове посланник полюбопытствовал, каким образом пройдет аудиенция у царицы. Точно ответить на этот вопрос Михаил Петрович не смог, ибо не видел приемов персидских и турецких послов. Взамен рассказал об аудиенции европейскому министру. Наконец, десятого апреля путешественники Добрались до стосницкого яма. Сюда вечером прискакал Николай Стечкин с предписанием, что делать по приезде в дом близ Александра Невского монастыря. Магомед Эфенди спросил о содержании бумаги и, услышав об остановке на подворье вне города, откуда капитан должен явиться в министерство для дальнейших распоряжений, весьма огорчился. Как не успокаивал пристав посланник, что «е то сделано в честь вашу и по обычаю Всегдашнему, тот потребовал, чтобы Тютчев при встрече уговорил министров позволить посольству переехать на постоянную квартиру, если не тогда же, то непременно на следующий день». Офицер пообещал исполнить просьбу. 11 апреля в Ижоре Тевтедар еще раз завел об этом речь, пригрозив сильным недовольством, если задержится в Невском доме больше суток. В десять минут первого часа ночи, двенадцатого апреля, опередив посланника, в Невский дом прибыли дворецкий, казначей и два повара вместе с переводчиком Константином Абазой, сержантом и тремя солдатами. Кегай и Юрьев занялись осмотром комнат, Казначей попросил нанять двух работников в кухню, одного в кофейную и пару для посылок. Повара, обосновавшиеся на кухне, ранним утром послали русского слугу покупать двадцать калачей, лук, чеснок и три кувшина молока. Ближе к полудню во дворе появился Михаил Петрович Тютчев. Капитан осмотрел главный дом принял от Турчининова провизию и переговорил с Юрьевым о более мелких деталях быта посольства и конвойной команды, которую он разместить в двадцати дворах, примыкающих к монастырю Слободы. Вскоре у крыльца остановилась карета посланника. Пристав встретил Магомеда Фенди в синях, проводил старика в его палату, выпил с ним чашку кофе и, откланившись, поспешил в город на доклад к канцлеру. Приняв тючего, Алексей Петрович Бестужев выслушал как формальное донесение о приезде Тевтедаря, так и ультиматум посла. Затем поручил поздравить Магомета Фенди от своего имени со счастливым прибытием и, прежде чем возвращаться к монастырю, заглянуть к вице-канцлеру. А посланнику наказал объявить — Что, хотя и положено было пробыть ему несколько дней, однако, во удовольствие его просьбы, доложа я имперарского величества, завтрашний день публичной въезд быть имеет, который состоится по особо сочиненному церемониалу. Копию церемониала канцлер передал Тючу. За остаток дня капитану следовало подготовить старика к ожидающей тринадцатого 13 апреля торжественной процессии, объяснить всю учрежденную церемонию через переводчика и добиться одобрения по всем пунктам. Посетив Воронцова, Михаил Петрович вернулся на подхожий стан. Магомед Эфенди с нетерпением ожидал пристава и, без особого энтузиазма, приняв поздравление его сиятельства, приготовился узнать главное. Тютчев, выдержав паузу, огласил при посредничестве переводчика решение. — По просьбе вашей, представленной через меня, о въезде завтрашний день, господин канцлер приказал обнадежить. Посланник искренне обрадовался и от всего сердца поблагодарил капитана, канцлера и вице-канцлера, после чего угостил офицера кофе. Выпив кофе, гвардеец вытащил из кармана сложный лист бумаги, попросил без особой нужды не перечить и предупредил, что церемониал есть учреждение в честь обеих империй не новое, а выписанные из журналов государственные коллегии иностранных дел, и точное то, как бывший в 1731 году посланник саита Фенди принимал бы в равном с вами, будучи чинь. Затем капитан стал читать, а Николай Буиди переводить. Церемониал к провождению турецкого посланника из загородного в Невском монастыре Стана в определенную ему на Васильевском острову квартиру. Пока Тютчев перечислял первые семь пунктов, старик согласно кивал головой. Он не возражал против роты конной гвардии во главе с капитаном, кареты ее императорского величества, лошадей с царской конюшни и министерских карет для свиты посланник, общего сбора на площади возле Аничковых ворот и исследования оттуда кортежа с церемонимейстером к Александру Невскому монастырю. Наконец офицер зачитал восьмой пункт. «Как подъезжать станет церемонимейстер к крыльцу, то его чиновная турки сошли с крыльца к карете, а сам бы вышел на крыльцо, и, дав правую ему руку, пошли вместе до той палаты, где сесть надлежит, и, показав ему, церемонимейстеру, место посадить на правой руке у себя и всю свою церемонию исполнить. И по окончании он и...» Церемониеймейстер объявит, что время ехать, и пойдут в карету, и даст в ней место посланнику на правой руке, также и в шлюпке, и провожен будет им церемониеймейстером в дом его, и там оставит его. Михаил Петрович не сразу заметил, что посол сильно изменился в лице. Толмач едва успел закончить перевод, как Магомед Эфенди с возмущением воскликнул на родном языке. «Этому быть невозможно. Да и чтобы это было прежде, не верю. Да и закону магометанскому противно. Да ежели бы я это сделал, то получил бы по возвращении казнь потерянием своей головы». Буиди перевел. Тетчев понял, что дело весьма серьезное, и простыми уговорами переубедить старика не удастся, Тем не менее капитан попробовал успокоить посланник. «Я удивляюсь, зная ваше благоразумие, видя вас в таком состоянии, да и такие слова неприличные разуму выговорены, что не верите, что прежде так было, и закон магометанский примешивая. А этот церемонял верной и подписан канцлером и вице-канцлером, и ее императорское величество опробовать соблаговолило» смотря равенство обеих империй, и преимущества своим усилием получить совершенного не можете, поверьте мне, хотя бы потому, что во всю дорогу ничего не приметили от меня неправедного. Ни одна черта переменена быть не может, где апробация всемилостивейшей государни императрицы сделана. Она свята и ненарушима, сохранится от министров. А что до закону принадлежит, — то иметь по нему следовать в своем отечестве, а здесь помнить надлежит свой характер и следовать воле своего государя, держась того, что и прежние делали, не думая о преимуществе немало. Однако слова пристава не произвели должного впечатления на Тевтедаре. «Ежели было так, то куплены были прежние через деньги» а меня разве сильно поведете? Вас много, а со мною малое свита, то и принудите. Пистов, с трудом сдерживая негодование от прозвучавших несправедливых обвинений, ответил, вы в забытье и говорите неделно. Российская империя ничего такого не покупает, да и нужды не имеет, будучи в такой славе. Я по снисхождению моему к вам даю время опомниться и подумать, не ездя к нашим министрам. Тютчев вышел из комнаты, побродил полчаса, час либо в соседнем покое, либо во дворе на свежем воздухе. Отдышавшись, вернулся к посланнику, тот, похоже, немного успокоился. Тогда капитан постарался дожать партнера, убеждая в том, что... Непременно должен он сделать все то, что прочтено, и что эту честь он делает не персоне церемониемистра, а присному от я императорского величества с такой великолепную церемониюю для государя его равенство соблюдай. Но посланник продолжал запираться и отказываться. Тютчев еще раз оставил упрямца наедине. После пяти часов пререканий на третий раз Магомед и Фензи зачел соглашаться в первую выйти в комнату перед тою, где сидеть будет, чтобы потом сесть обеим на стулах или посланнику на софе а церемонии мейстуру на правой стороне на стуле. Капитан не удержался от упрёка: Я стыжусь, видишь, что вы думаете торговаться как купец при продаже товаров. Я уже сказал не единожды, что не может переменено быть, где апробация ее императорского величества сделана. И если б вы имели за руками своих министров данный вам церемониал с примеру прежде бывших здесь посланников, то я б еще смелость принял по снисхождению к вам, взяв его показать канцлеру и слова ваши пересказать». Тифтидар внезапно прервал гвардии офицера. — Что тебе нужды знать, какое мне дано наставление? Письма есть нужда, ведь о том дело идет. Магомед Эфенди вдруг поднялся с софы и несколько раз прошелся из комнаты в сени и обратно. Пристав подождал немного, а затем не вытерпел и спросил. — Вы окончательно сказали нет? Голос капитана вывел посланника из задумчивости, и он что-то произнес. Когда Буиди перевел фразу, тючи вздохнул с облегчением. Ибо, — Магомед Эфенди воскликнул, — но так и быть. Хоть со мной что не будет, приступаю. После короткого отдыха Измайловец уже официально спросил согласие посланника на восьмой пункт и, получив одобрение, вежливо отпросился для доклада к канцлеру. На дворе уж давно стемнело. Государственный казначей второго ранга. Дервиш Магомед Ших Сани умел держать слово. Днем 13 апреля он встретил Адама Васильевича Алсухева на крыльце Невского дома, подал правую руку и провел в свою палату, посадил по правую руку от себя, угостил кофе с щербетом и вместе с ним, а также толмачом Николаем Буиди в императорской карете доехал по Невской перспективе до пристани, откуда... На двенадцативесельной барже переплыл на Васильевский остров к дому Долгорукова. Дня за два или три до приезда в Петербург турецкого посланника императрица ознакомилась с запиской Бестужева, осторожно критиковавшего решение, принятое по высочайшей воле 8 апреля. Раздражение Елизаветы росло по мере прочтения документа. Она сразу догадалась, что... Алексей Петрович возражал не по делу, а из ревности к Воронцову. Очень уж слабые аргументы выдвигал тот в защиту своей позиции. Все монарши монаршие повеления канцлер с рабским повиновением исполнять будет. Однако ж не меньше и в должности себя находит я императорскому величеству все нежайшее представить, что... Касательно первого Адамах пункта, то сверх того, что он и с примеров других дворов так положено. Всей пассаж очень не понравился цариц Она пожелала оставить замечания на полях. Других примеров я не все принимаю. Издем вернулась к тексту Бестужу. Канцлер и сам рассуждал, что в всем публичном случае ея императорское величество была бы не дамою или принцессою, но монархом всероссийским. Так что следующие дамы, проводя токмо в церемонии до трона, не токмо первые, но едва ли какое-либо место при том иметь могут, толь пачи, что стол, на который султанская грамота положится, и министры, кое он принять, и на речь его ответствовать будут неминуемо, по правую руку стоять имеют. споре с вице-канцлером, старик явно перегибал палку, отказывая женщинам в праве участвовать в торжественном мероприятии и упрекая Санте с Элсуфьевым в подражании иноземным образцам. Все-таки церемониал сочинялся, по примеру, 1731 года, чтобы избежать ненужных нареканий с турецкой стороны, весьма чувствительны к вопросам этикета. Кроме того, глава коллегии, похоже, так увлекся соперничеством с заместителем, что не заметил, как в пылу полемики употребил не слишком почтительные для государственных сравнения. Елизавета решила осадить немного забывшего за соратника и, взяв в руки перо, вывела на полях «Дама!» или мужик раб с разумом трезвенный не назовет а имя мое государь и все самодержавные здесь госудали им туркам честь ту делали и что министры в республике властны а здесь им места нет критику второго распоряжения ее величества алексей петрович построил на незнатности кандидата Воронцова и банальном обвинении того в коррупции. Что же до встречи с статским советником Хризоскулеевым касается, то сей чин, будучи с тем равный, каким и сим турецкой посланник встречен был, а особливо, когда все высочайшие ея и императорского величества соизволения на то есть, канцлер против того ничего представить не может». Однако ж, тем не меньше, в должности себя находит все нижайше донести, что сверх того, что сей Хризоскулеев, бывший, знаем, в Турции за самого последнего разносчика для здешнего, толь великолепного двора, невесма сходствовало б его в публичную при функцию употребить. «Канцлер от покойного канцлера...» Князя Черкасского довольно наслышался, что его и за последнюю при турецком после здесь бытность не меньше, как в ссылку послать надлежало, так что теперь видится и малейшим сонам свидание запретит надлежало б, особливо, что всем, чьей недостатку нет. А герольд Мейстер Ададуров, может, еще и лучше, тоже исправил бы, умалчивая других, всем бригадирском ранге находящихся. Этот развернутый выпад Елизавета Петровна парировала короткой резолюции. Когда он плут, то доказать надлежит. А вот рядом с особым мнением Бестужева по третьему пункту поле осталось чистым. Очевидно, в данном случае Алексей Петрович сумел найти серьезные доводы, над которыми следовало поразмышлять. Что же паки до того принадлежит, что ея императорское величество, русской перевод с посланниковой речи, генерал майор Дивову читать указала, то и сие зависит, собственно, от всевысочайшего благоволения. Но буди и сие токма для того чиниться» что пред сим он и перевод читан был тайным советником Степановым, то канцлер не меньше же должностью ее обязан всенижайше представить, что как в то время Степанов к тому избран был, как только потому, что он в коллегии членом был, так и ныне, казалось бы, не велика ли в том разница, чтобы генерал-майор или статской советник Яко Бригадир, а именно Пуговишников, севереть читал, Толь пачий, что происходящий из того честь служит токмо посланнику, а совсем не без обиды коллегии, ежели бы посторонний к тому избран был. На сие канцлер будет ожидать монаршего соизволения. В Туле 16 марта Магомет Эфенди спросил у Тютчева, все ли европейские державы аккредитовали посланников или министров при российском дворе. Михаил Петрович заверил Тевтедаре, что в Петербурге отсутствует только французский представитель. Тут господин Пристав безусловно, слукавил. Людовик XV не единственный, кто не испытывал нужды в тесном контакте с Россией. Еще в 1730 году прервались отношения Петербурга с Мадридом, а с соседним Лиссабоном они вообще никогда не устанавливались. Ни Пьемонт. Ни Флоренции, ни Неаполь тоже не торопились обмениваться послами с северной Венеции, хотя тосканский герцог Козимо III довольно активно сотрудничал с Петром Великим на культурной Ниве. Хозяева Рима вели себя не менее пассивно. По крайней мере, папские нунцы с задачей обосноваться на берегах Невы в Россию не приезжали. Подобным же образом складывалась ситуация с княжествами раздробленной Германии: Бавария, Брауншвейг, Вюртемберг, Мекленбург, Пфальц, Баден, Гессен-Кассель и Гессен-Дармштадт, Ольденбург. Несмотря на родственные связи отдельных герцогов с домом Романовых, мало заботились о поддержании дружбы с российским двором. Разве что баварский курфюрст Карл Альбрехт попытался начать летом 1742 года диалог с далеким Петербургом. Правда, к тому времени Курфюрст уже полгода именовался императором Священной Римской империи Карлом VII, и, следовательно, его посол барон Иосиф Нейгаус в течение трех лет отстаивал перед Елизаветой Петровной интересы не монарха при альпийского немецкого герцогства, а политического лидера всеевропейского масштаба. В отличие от баварца Аксель фон Мардефельд и Карл Вильгельм фон Винкенштейн, в российской столице действовали исключительно во благо родной Пруссии, часто в ущерб позиции других стран, в том числе и самой России. Поэтому осенью 1746 года в Берлин возвратился первый, а зимой 1749 года – второй. В декабре 1750 года отъезд секретаря прусского посольства Конрада Генриха Варендорфа символизировал окончательный дипломатический разрыв империи с королевством. Так что в Европе, помимо Франции, имелось достаточно государств, взирающих на Россию либо с неприязнью, либо с очевидным равнодушием. Впрочем, это не мешало монархам более прагматичным искать союза с Россией и размещать в ее столице дипломатические миссии на постоянной основе. Тот, кто не стремился сорвать сиюминутный политический куш, не руководствовался предрассудками, а работал на взаимовыгодную перспективу, оседал в Петербурге всерьез и надолго. Англичан и голландцев привлекала торговля, австрийцы надеялись на военную помощь в борьбе с Турцией или Пруссией, шведы думали о безопасности собственных границ. Речь по также беспокоили пограничные споры. Но, кроме того, польских шляхтичей волновала личность короля, который дважды за минувшие полвека избирал с под мощным давлением со стороны России и оба раза корону возлагали на саксонского курфюрста. Ну, а ради чего в Петербурге трудился посланник в Саксонии, полагаю, объяснять не нужно. Похожие проблемы способствовали сближению с Российской империей Дании и Галштини. Герцогство в лице великого князя Петра Федоровича планировало рано или поздно отобрать у соседа незаконно оккупированную им часть Галштинской территории. Королевство же всеми силами препятствовало реваншу и к тому же рассчитывало на поддержку или посредничество России в случае конфликта с Пруссией либо Швецией. В начале 1755 года в Петербурге проживали все семь вышеуказанных иноземных послов, даже восемь. Цесарский посол граф Николай фон Эстергази, английский посланник Мельхиор Гвидекенс, голландский посланник и полномочный министр Йоганн Шварц, датский посланник Йоганн Малцен, саксонский посланник Йоганн Функ, шведский посланник барон Мориц Поссе, галштинский тайный советник барон Йоган Пехлин и глава английского торгпредства, обрусевший консул Яков Семенович Вульф. Прежде чем попасть в российскую столицу, главы посольств в осени 1747 года, как и любые частные лица, подвергались на границе таможенному досмотру. Данную меру вели вынужденно: слишком часто у этой категории выезжиров задекларированное имущество даже приблизительно не соответствовало реальным. Ведь в сравнении с обычными путешественниками чужестранные министры обладали одной привилегией. В зависимости от ранга часть их поклажи освобождалась от пошлины. Лимит посла составляли вещи ценой в четыре тысячи рублей, посланника – две тысячи рублей, резидента – тысячу рублей. Господа, дипломаты, живые люди, пользовались лазейкой и хитрили, удешевляя на бумаге стоимость взятой с собой утвари. Пришлось пресечь соблазн, уравняв права особо важных персон и простых путников.